Мы предаемся этому занятию. Они, наши враги, счастливы. Недовольный рабочий не увидит в своих политиках ничего, кроме разброда и шатания, и потому вступит в подкармливаемый Москвой профсоюз. Проценты, которые мы станем выплачивать, будут поступать в еврейские банки, и Германия так и останется в их лапах. А что меньше всего понравилось бы нашим врагам? Единый голос. Рождение единой Германии, объединенной в одну партию, которая станет править нашей судьбой. Забота о наших собственных рабочих, развитие нашей собственной техники, науки и национального гения, нацеленное на возрождение Германии как могучего современного государства. Будущее Коево не зависит ни от кого, кроме ее народа. Все это требует единства. Единства, единства. И еще раз единства. Но ведь ничего этого никогда не будет, не так ли? Не будет, потому что каждый из нас стремится стать самым главным кочетом на нашей кучке навоза. Мы не сможем садить то единственное, что так нам необходимо, потому что это трудно. Ах, как трудно! Это потребует терпения, труда, планирования жертв. Это потребует внутреннего единения, способного создать единение внешнее. Это потребует колоссальных организационных усилий. Я знаю, на какое единение способны немцы. Я видел его. Я разделял его мощь с другими в окопах Фландрии. И я знаю, на какое немцы способны разъединение. Я вижу его в самую эту минуту в смрадной задней комнате Мюнхенской пивной. Таков стоящий перед нами выбор. Разделиться и рыдать, или соединиться и смеяться. Что до меня-то я баварец. Я посмеяться люблю. Все. Я сказал, что хотел. Простите меня. И дабы вознаградить вас за терпение, позвольте купить каждому по стакану пива. Руди наклонился, чтобы поднять с полу шинель, снова набросил ее на плечи и вернулся на свой стул. Молчание, предварившее овацию, напомнило ему бездыханную паузу, наступившую, когда он в первый раз пришел с отцом на Байерельский фестиваль за последними нотами гибели богов. Тогда ему на один страшный миг показалось, что публика недовольна, что она покинет театр в молчании, но тут зал взорвался аплодисментами. Тоже произошло и теперь. Мужчина, годами, возможно, десятью старше Руди, протолкался к нему и протянул брошюрку с красной обложкой. Берглодер! Прокричал он, перекрывая топот и возгласы. Единство! Единство! Меня зовут Антон Дрекслер. Я основал эту партию. Мы нуждаемся в вас. Антон Дрекслер, 1884-1942. Один из основателей и лидеров национал-социализма. В НРП вступил в январе 1919 года. Современная история. Кресала. Ты мне нужен, Стив. Помоги мне найти библиотеку. Стив опустил несколько долларов на зале пипивом стол и торопливо последовал за мной. Иисусе, да что на тебя нашло? Где ближайшая? Библиотека? Господи, это же Принстон. Мне любая сгодится, была бы приличная. Прошу тебя. Ну ладно, ладно. В кампусе есть кресала. До нее рукой подать. Так пошли. Мы миновали почтовую контору, пересекли Палмерсквер и оказались на Нассау, которую я перебежал, даже не взглянув по сторонам. «Черт, Майки, ты о правилах перехода улицы что-нибудь слышал?» «Прости, мне необходимо выяснить кое-что, и как можно скорее». Библиотека Кресала напоминала мрачный каменный собор, увенчанный огромной башней, заостренные контрфорсы, которые взвивались с кровли в небо, подобно ракетам. Я остановился в проеме ее двери, обернулся к Стиву. «Тут все есть?» Стив с выражением близким к отчаянию покачал головой. «Майки», — сказал он, — «в кампусе больше 11 миллионов книг, и большая их часть находится здесь». И Стив, изобразив на лице мрачную покорность судьбе, распахнул дверь. «История», — прошепел я ему, пока мы приближались к массивному столу в центре вестибюля, «где у них современная история Европы». «Думаю, нам стоит взять отсек», — ответил он, — «взять что?» Ну, сам знаешь, отсек. Я, недоумевая, покачал головой. Да комнату же, раздраженно сказал Стив, беря со стола листок бумаги. Персональный читальный зал, отсек. У вас-то они как черт-дери называются. После